Командор тяжко вздохнул, изображая полную покорность судьбе, и, незаметно соскользнув с лошади, выхватил свой кольт. «Стрельба поднялась, хоть затыкай!» Алекс палил, не переставая. Бандиты не оставались в долгу. А поскольку все сразу заволокло револьверным дымом, то пострадавших вроде пока не было. Я лихо скатилась по крупу своей кобылы и, прячась за ней дрожащими руками, натягивала лук. Котик, обняв профессорскую голову лапами, нырнул вглубь корзины в поисках белого флага. Пули свистели вокруг, вздымая фонтанчики пыли у наших ног, а от режущего запаха пороха страшно чесался нос. Я минуты три ладила стрелу на тетиву, И, наконец, высунувшись из-под бастаркиного хвоста, торжествующе пустила ее в главаря бандитов. То-то он испугается, когда у него прямо над духом прожужжит стрела. Я зря себе льстила. Все получилось гораздо хуже. Конечно, иракезы научили меня худо-бедно стрелять из лука, но я считала это простой забавой, Короче, одноглазый получил стрелу в живот. Взвыл и согнулся пополам, ругаясь последними словами. В смысле, последними в этой жизни. «Да ты, ворошиловский стрелок!» — одобрительно выкрикнул Алекс, целясь по ногам бандитов. Он-то не брал себе на душу грех убийства, по крайней мере, не на моих глазах. А вот я еще ни разу не убивала человека и, застыв от ужаса, смотрела на свою первую жертву, которая вот-вот уже должна была рухнуть на землю в корчах и судорогах, но почему-то не торопилась. Вместо этого Фрэнк Груберг выпрямился и богохульственно выдернул стрелу, вонзившуюся ему в кожаный с заклепками пояс. Вздох счастливого облегчения невольно вырвался из моей груди. Если бы не дурацкая перестрелка, я бы, наверное, еще и расцеловала мерзавца. Моя верная лошадка, решив, что пора бы и напугаться выстрелов, взвилась на дыбы и дунула неизвестно куда. Конь Алекса резво последовал за ней и скрылся из виду. Теперь нас защищал большой валун, за который меня утянул любимый, когда я, стоя перед бандитами, громко ругалась вслед ускакавшей предательницы. Теперь без лошадей деваться было некуда. И когда у Алекса закончились патроны, а у меня стрелы, пришлось сдаваться. Напоследок я вспомнила о коте. «Агент 013, он же остался в корзинке, когда твой конь смылся!» «Не беспокойся. Они оба смылись в правильном направлении», подумав, откликнулся любимый, выходя с поднятыми руками. А кот позовет на помощь ракезов зоркого медведя. «По идее, сейчас бы самое время для появления призрака, но он почему-то не спешит к нам на выручку. Наверняка занят очередной душеспасительной беседой с милашкой Сьюзи. Бандиты повязали нас» и особо не церемонясь, прихрамывая «Браво! Командор!» поволокли куда-то в кусты. Не очень далеко от дороги на склоне горы обнаружилась замаскированная пещера. Меня и Алекса втолкнули внутрь. Где-то в глубине горел остывающий костер. Неужели нас собираются зажарить? «Они подстрелили несчастного Бредового Пита!» Злобно напомнил один, наверняка позаботившийся о том, чтобы в карманах усопшего не осталось, чем поживиться даже бактериям. «Давай прикончим их, крот!» «Успокойся, вшивый Джонни! За винету мы получим большой выкуп!» «Конечно, индейцы измельчали, сидят себе как мыши в своих резервациях, уж больно сильно их прищучили!» «Апачи осталось не так много. Апрерии патрулируются федеральными войсками. К тому же великий вождь редко вспоминает о собратьях, предпочитая вольное бродяжничество в компании своего бледнолицего друга. Но краснокожие его помнят. Другого освободителя у них все равно нет. Они заплатят золотом. Все равно они к добру держать в плену индейского вождя». Попомни моё слово, Крот. Надо убить его. Мудрый зирек, самый престарелый бандит, рассматривая дыру от пули в старых джинсах. Давай пока хотя бы его дружка порешим. Ты хочешь меня взбесить? Да! Жить надоело. Забыл, как меня зовут? Разом взбеленился вожак. Его лицо пошло красными пятнами. Наверное, проблемы с полнокровием. Нас затолкали в самый угол пещеры, сырой и пахнущей мышами. Условия проживания ниже среднего, зато мы там оказались не одни. Вот так сюрприз! На подстилке сухих листьев, скрючившись, сидел никто иной, как преподобный Продидж Мэнсон. Рядышком спал один из тех конвоиров, что его забирали. Святой отец встретил нас печальным взглядом, но при бандитах не произнес ни слова. «Сидите тут, и чтоб ни звука, будь моя воля, так я бы с удовольствием прострелил ваши тупые головы. С пленниками всегда много хлопот, а пока получишь выкуп, ноги с голодухи протянешь». Рыжий бандит расхохотался, предупредил, чтобы на ужин мы не рассчитывали. И ушел. В другой ситуации возможность побыть наедине только порадовала бы, но не сейчас. Я наивно рассчитывала получить от Алекса порцию сочувствия и ласки. Он ограничился утешительным поцелуем в лоб, сказав, что ему наплевать, что о нас подумают. Поудобнее устроил свою голову на моих коленях и уснул. Одна надежда, и та на кота. Глупо. Зато в рифму. Я даже хихикнула про себя. Эх, где сейчас мой дорогой пусик? Небось вылетел из корзинки и бежит в ночи по каменистым хабам, преодолевая валуны, переходя в по рожистую речку. Это для красного словца. Речки у нас по пути не было. Спешит оповести теракезов, что их бледнолицые братья попали в беду. Надо сказать, что мы с Алексом даже не подумали поприветствовать старину Мэнсона. Наверное, слишком устали. Последний тоже вроде бы не горел желанием возобновлять прерванное общение. Тем паче, что расставались мы при не очень приятных для преподобного обстоятельствах. Хотя, с другой стороны, и встретились не при лучших. Но мне было скучно. Командор спал. Федерал-законник тоже. А вот святой отец — нет. Значит, совесть нечиста. Об этом и побеседуем. Как себя чувствуете, преподобный? Судя по всему, на выходе из города вам так же не повезло. Хоть не били, пока сюда волокли. А то видок несколько потрепанный. Хотя чему удивляться, в один день сразу и арест — и бандитский плен. А кто за вас заплатит выкуп? Не епархия ведь? То есть, как это у вас там, у католиков, называется?» Мэнсон смотрел на меня пронизывающим взглядом. «Ты не индеец», — наконец констатировал он. «Правда? Открою тайну. Я кардинал Ришелье». «А чего, — спрашивается, — скрывать, — Мне самой уже надоело притворяться. Да, честно говоря, я и не очень-то профессионально это делала. Играть мужчину, а тем более индейского вождя, надо с большим талантом. В театральном кружке мне таких ролей не подсовывали. Так что простительно. Странно, что первым догадались только вы. И только сейчас. Вздохнув, я почти решила признаться, что я девушка. Но... «Ты не индеец, парень», — повторил Мэнсон. «Ты метис?» «Что?» Такое открытие крыть было нечем. Внезапно его подозрительный взгляд вновь стал печальным. «Может, споешь со мной?» «Я научу тебя новому псалму», — предложил преподобный, тяжело вздыхая. «Я собирался разучить его с прихожанами» на очередных воскресных пениях в хромой собаке, но, кажется, теперь не скоро туда вернусь. Как-нибудь в другой раз, по-моему, сейчас не стоит раздражать стражу. Вот когда они покрепче уснут, тогда для пущего эффекта грянем Хаванагилу или Еремия Юминау. У вас, кстати, какие предпочтения?»